Глава 26. Хелен. Когда Джон возвращается в домик, уже вечер, и Люся крепко спит. Я от души наелась консервов, но насчёт питьевой воды он был прав. Она уже на исходе. Оставаться здесь дольше мы не можем. Что там? спрашиваю я. После его ухода я лишь у взглянула в окно на незнакомый пейзаж. Мы определённо возле Виндлики. Кругом бардак, телефон не работает, и телеграф тоже. Дороги размыло, мосты разрушены. А больница? Тоже разрушена. У меня холодеет на сердце. Всё разрушено, — добавляет Джон. Из Майами пришла лодка, они помогают переправлять раненых на материк. Вам с Люси надо туда. А вы? Я позже догоню вас. Задержусь до тех пор, пока не станут вывозить остальных. А пока важно, чтобы вы обе оказались в безопасности. После всего того, что нам пришлось вместе пережить, после того, как его присутствие придавало мне силы, я боюсь расставаться. Должно быть, Джон видит в моих глазах растерянности страх, и поэтому садится рядом на кровати обнимает меня. Я приеду, как только смогу, обещаю. Вы будете в надёжных руках. Час спустя, как и сказал Джон, за нами приезжает лодка. После родов я сильно ослабела и едва держусь на ногах, преодолевая путь от домика до воды, где она стоит. Джон подхватывает на руки меня вместе с Люси и несёт оставшееся расстояние. Ночная сорочка свешивается до земли, моя голова покоится на его плече, запах пота. и мужского тела заполняет мне нострий. Я прижимаюсь к нему, обхватив за шею. Мы проходим мимо группы мужчин, стоящих на берегу. У них измученный вид. Один кажется мне знакомым, и я пытаюсь вспомнить, где видела его раньше. Джон несет меня по воде, и по мере того, как заходит все глубже, его штаны намокают все сильнее. Наконец, мы подходим к лодке, качающейся на волнах. Никто из нас не говорит ни слова. Владелец лодки прибыл из Майами, и он единственный, на ком шторм не оставил своих отметин. Его одежда выглядит несравненно лучше, чем у тех, кто чудом уцелел. Джон осторожно подсаживает нас. Я прижимаю к груди Люси, и из-за качки лодка кажется неустойчивой. Мне хочется прижаться к Джону и снова испытать чувство защищенности, которую узнала в эти последние дни. Но я делаю над собой усилие и отпускаю его. Я разыщу вас, как только выберусь отсюда, клянется он. Что дальше? Куда мы отправимся? И что ждет нас там? Джон поворачивается к хозяину лодки, и прежде чем отплыть, они обмениваются парой слов. Я смахиваю рукой слезы, текущую у меня по лицу, и тихонько напиваю Люси, которая пришла в волнении закачки. И только когда мы выходим в открытое море, я вспоминаю, Где раньше видела этого мужчину? В закусочной, у Руби. Он приходил с молодой и очень красивой женой-кубинкой, которую звали Мирта. Как же он изменился за эти дни! Одежда порвалась и запачкалась, лицо осунулось. Что случилось с его женой? Надеюсь, она живая, не пострадала. Я привычным взглядом смотрю на воду, в сторону берега, где находится Джон, И вот уж пилак остается позади, а Джон превратился в крохотное пятнышко. И вокруг только океан. И мы снова одни.